Глава вторая. Мордрат. Дан ТТ наблюдал, как длинноволосый парень, который теперь шел с ними, схватил Сюзанну за плечо и указал на танцующих вдалеке оранжевых губов. Мордрат наблюдал, как она резко повернулась, выхватив один из больших револьверов белого папули. На мгновение дальновидящие стеклянные глаза Который он нашел в доме на отзлей, аж задрожали в руке Мордорда. Очень ему хотелось, чтобы черная мамуля застрелила художника. Чувство вины так бы и вонзилось в нее, совсем как топор с тупым лезвием. Сокрушенная ужасом содеянного, она могла бы даже приставить ствол к собственному виску и второй раз нажать на спусковой крючок. И как бы повел себя старый белый папуля проснувшись рядом с двумя трупами. Ах, дети, такие мечтатели. Этого, разумеется, не произошло, но он все равно увидел много интересного. Смотреть, правду удавалось с трудом, потому что бинокль дрожал не только от того, что Мордор отволновался. Он тепло оделся, натянул на себя и не в один слой человские одежды Дандела, но все равно мерз. За исключением тех моментов, когда его бросало в жар. Но независимо от того, жарко ему было или холодно, он дрожал, как дряхлый беззубый старик, пристроившийся у печки. И состояние его значительно ухудшилось после того, как он оставил позади дом Джо. Лихорадка ревела в его костях, как ветер в бурю. Мордред более не был голоден потому что аппетит у Мордреда отшибло напрочь. Но Мордред был болен. Болен. Болен. По правде говоря, Мордред боялся, что умирает. Тем не менее, он с большим интересом наблюдал за командой Роланда. Благо, видимость заметно улучшилась, когда разгорелся костер. Он увидел, как появилась дверь, хотя и не мог разобрать написанные на ней символы. Он полагал, что художник каким-то образом извлек ее в реальность этого мира. Видать, обладал божественным талантом Создателя. Мордроду захотелось его съесть. В надежде, что талант этот тогда перейдет к нему. Он сознавал, что духовный аспект каннибализма сильно преувеличен, Но не видел ничего плохого в том, чтобы проверить эту гипотезу на практике. Он наблюдал, как они совещались. Видел, как она обратилась с просьбой. И, конечно же, понял, что это за просьба. К художнику и щенку, как уговаривала их. «Составь мне компанию, чтобы мне не пришлось идти одной. Пойдем, будь другом. Точнее, оба будьте друзьями». Бла-бла-бла. А потом порадовался ее печали и ярости, когда юноша и зверек ей отказали. Мордород порадовался, хотя и понимал, что его задача от этого усложнится Впрочем, усложниться на чуть-чуть. Что могли противопоставить ему немой юноша и ушастик-путаник, как только он трансформируется в паука и ринется на них? На мгновение ему показалось, что по злобе она застрелит старого белого папулю из его же револьвера. А вот этого Мордрод не хотел. Старый белый папуля принадлежал ему, Мордроду. Так сказал голос из темной башни. Он, конечно, болел. Он, возможно, умирал. Но все равно старый белый папуля Должен был стать его трапезой, а не черной мамуле. И то она оставила бы мясо гнить, не съев ни кусочка Но она не застрелила его Наоборот, поцеловала Мордред не хотел этого видеть От того поцелуя ему стало еще горше Поэтому он отложил бинокль в сторону Сам он лежал на траве В маленькой ольховой роще его бросало то в жар, то в холод. Он дрожал всем телом, пытаясь сдерживать тошноту. И весь предыдущий день его беспрерывно рвало и поносило. Мышцы живота разболелись от напряжения, и через горло уже не выходило ничего, кроме густой желчи. А через прямую кишку текла коричневая жижа вперемешку с длинными очередями. Вновь поднеся бинокль к глазам, он успел увидеть, как задние колеса скутера, на котором сидела черная мамуля, въезжают в дверь. Что-то там кружилось в воздухе, возможно, пыль, но он думал, что снег. Слышалось пение. От пения этого ему стало почти так же тошно, как и от ее поцелуя со старым белым стрелком по пулей. Потом дверь за ней захлопнулась. Пение оборвалось, и стрелок уселся у двери, закрыв лицо руками. Горевал, может, и плакал. Ушастик-путанник подошел к нему, положил длинную морду на сапог, вроде бы пытаясь утешить. Как мило! Как тошнительно мило! К этому времени уже совсем расцвело, и Мордород на какое-то время задремал. Проснулся он от голоса, Старого белого папуля. Ветер дул в сторону рощи, в которой укрылся Мордрот, так что слова до него донеслись отчетливо. «Вышь, не поешь хоть чуть-чуть». У -чуть». ушастик путаник не поел, и стрелок выбросил еду, которая предназначалась для мохнатого зверька. Позже, когда они уехали, старый белый стрелок папуля тянул повозку, которую смастерил для них робот, медленно шагая по выбоинам Тауэр Роуд, наклонив голову, поникнув плечами. Мордрат подкрался к лагерю. Действительно съел часть разбросанной еды. Конечно же, она не была отравлена, раз Роланд рассчитывал, что она попадет в желудок ушастика-путаника. Но остановился после третьего или четвертого куска мяса. Знал, если продолжит, его внутренности выбросят все назад, в двух направлениях. Как на север, так и на юг Он не мог этого допустить Если бы не смог удержать в желудке Хоть малую талику еды Слишком бы ослабел, чтобы следовать за ними А он должен идти следом Должен еще какое-то время держаться поблизости Все должно было закончиться этой ночью Обязано было закончиться «Потому что завтра старый белый популя доберется до темной башни, и тогда точно станет поздно что-либо предпринимать». Сердце говорило об этом. Мордред поплелся следом за уходящей троицей, только еще медленнее, чем Роланд. Время от времени ему приходилось сгибаться пополам от схваток в животе, и тогда его человеческое обличие начинало расплываться». Из-под кожи выпирала чернота, а толстое пальто раздувалось, потому что новые ноги стремились вылезти наружу. А потом опадало вновь, когда усилием воли Мордрот загонял их обратно, скрипя зубами и постановая от напряжения. Однажды он высрал в штаны пинту или около того вонючей коричневой жидкости, но как только ему удалось их снять, Проишедшее более его не волновало Никто не приглашал его на званный обед Приглашение затерялось в недрах почтового ведомства Позже, когда придет время атаковать Он выпустит на свободу маленького Алого Короля Но если бы это произошло сейчас Мордред практически не сомневался Более ему не удалось бы вернуть человеческий облик Просто не хватило бы сил Более активный механизм обмена веществ паука Разжег бы болезнь Как сильный ветер раздувает стелющийся по земле огонь в стену пламени И то, что убивало его медленно, убило бы быстро Вот он и боролся с болезнью И к полудню почувствовал себя лучше Пульсации, идущие от башни, нарастали Прибавляли как в силе, так и в чистоте То был голос его Алова папули, который звал его, убеждал держаться на расстоянии удара. Старый белый папуля в течение последних недель спал по ночам не более четырех часов, и лишь потому, что его могла подменить на дежурстве черная мамуля, которая уже отбыла. Но черной мамуле не приходилось тащить за собой повозку, ага». «Нет, она ехала, как сраная королева Говянного холма. Вот как она ехала, да!» отсюда следовало, что старый белый стрелок Папуля сильно устанет. Пусть даже пульсации темной башни будут подбадривать его и тянуть вперед. Сегодня старому белому Папуле придется или положиться на художника и щенка, доверив им первое дежурство, или самому не спать всю ночь». Мордред полагал, что сам он без труда выдержит еще одну бессонную ночь, потому что знал, больше необходимости бодрствовать по ночам у него не будет. Он намеревался подобраться поближе к лагерю, как сделал и прошлой ночью. Намеревался наблюдать за лагерем с помощью дальновидящих стеклянных глаз старика-монстра. А когда они уснут, намеревался последний раз трансформироваться и броситься на них. А вот и я, со всеми моими семью лапками. Старый белый папуля, возможно, и не успел бы проснуться. Но Мордред надеялся, что проснется. В самом конце. На несколько мгновений, чтобы осознать, что к чему. Осознать, что собственный сын утаскивает его в страну мертвых «За несколько часов до столь желанной встречи с темной башней!» Мордрот сжал кулаки и наблюдал, как пальцы становятся черными. Чувствовал ужасный, но приятный зуд в боках, из которых старались вырваться паучьи лапки. Семь, не восемь, спасибо этой нерзкой, отвратительной черной мамуле, которая одновременно и была... И не была беременна. И пусть она истошно кричит, Сгинув в тадешной тьме До скончания веков. Или пока ее не найдет Одно из чудовищ, что шныряют там. Он боролся с трансформацией И жаждал ее с одинаковой страстностью. Наконец, стал только бороться. Желание трансформироваться утихло. Он победно пернул, Газ выходил долго, вонюче, но тихо. Его анус превратился в сломанную гармонь, которая более не играла музыку, только пыхтела. Пальцы вновь приняли бледно-розовый цвет. Зуд в боках прекратился. Голова кружилась от температуры. Перед глазами плыло. Тонкие руки, чуть толще веточек, мерзли. Голос алого папули... Звучал то громко, то снижался до едва различимого шепота, но не утихал ни на мгновение. «Иди ко мне, беги ко мне, прячь свое двойное «я». Кам -кам -мала, мой хороший сын, мы свалим башню, уничтожим свет, где бы он ни был, а потом...» Будем вместе править темнотой. Приходи ко мне. Приходи.